Глава третья. Нара. Рон! — едва шевеля губами, произнес Гарри. Чуть не ползком добрался до окна и открыл его, чтобы легче было говорить. — Рон, как ты здесь очутился? Что ты... И тут он заметил, что Рон смотрит на него из старенького бирюзового цвета автомобиля, который висит в воздухе, У самого окна. От изумления Гарри открыл рот, что очень развеселило близнецов Фреда и Джорджа, сидящих спереди. «Привет, Гарри!» — воскликнули они в один голос. «Что происходит?» — спросил Рон. «Почему ты не отвечал на письма? Я тебя чуть не десять раз приглашал погостить. А вчера приходит отец и говорит, что ты применил волшебство на глазах у маглов и получил официальный выговор. Это не я». «А откуда он узнал?» «Он работает в Министерстве магии», — ответил Рон. «Ты ведь знаешь, колдовать за стенами школы запрещено». «И это ты мне говоришь», — выразительно глядя на парящий автомобиль, сказал Гарри. «Ну, это не в счет. Мы его взяли ненадолго. Это папин автомобиль. Мы никаким волшебством не пользовались. Другое дело колдовать на глазах простецов, у которых живешь. Я же сказал, это не я». «Долго объяснять. Ты не мог бы рассказать в школе, что дурсли меня заперли и сказали, что больше не пустят в Хогвартс? Никогда! А сам я выйти отсюда при помощи магии не могу. В министерстве тогда скажут, что я за три дня учинил целых два незаконных колдовства». «Успокойся, сам все объяснишь», — сказал Рон. «Мы приехали за тобой. Последний месяц каникул проведешь у нас». «Но вы тоже не имеете права колдовать». — А мы и не будем, — Рон кивнул в сторону старших братьев. — Ты не видишь, кого я с собой привез? — Привяжи эту веревку к решетке, — приказал Фред, протягивая Гарри один ее конец. — Если Дурсли проснутся, мне не сдобровать, — прошептал Гарри, привязывая веревку к одному из прутьев решетки. — А теперь отойди в сторону и перестань праздновать труса! С этими словами Фред хорошенько газанул. Гарри отошел к клетке. Букля, словно почуяв тревогу хозяина, сидела не шелохнувшись. Машина рванулась вперед, двигатель ревел все сильнее и сильнее, решетка, наконец, поддалась, и вся целиком с громким треском выскочила из оконной рамы. Машина взмыла, Гарри выглянул в окно и увидел решетку. Она болталась метрах в полутора от земли. Тяжело дыша, Рон потащил ее в машину.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 отозвался с переднего сиденья Джордж. «Отойди, Гарри, от окна!» Братья осторожно влезли в комнату. «Мне бы надо самому сходить за вещами», — подумал Гарри, глядя, как Джордж, вынув из кармана шпильку, стал ковырять ею в замке. «Многие волшебники считают, что учиться у маглов таким фокусом — пустое занятие», — сказал Фред. «Мы так не думаем. Кое-чему у них стоит учиться»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 собирая вещи и передавая их Рону в окно. Затем поспешил вниз помочь тащить чемодан. Из спальни послышался кашель дяди Вернона. Запыхавшись, дотащили все вместе чемодан до двери и через всю комнату до окна. Фред нырнул в машину и вместе с Роном стал его тянуть. Гарри с Джорджем толкали из комнаты. Сантиметра за сантиметром чемодан медленно втягивался внутрь машины. «Дядя Вернон опять кашлянул», «Еще наляжем!» — командовал Фред. «Раз-два, пошел!» Гарри и Джордж налегли плечами, поднатужились, чемодан выскочил из окна и упал на заднее сиденье.